Глава 13. Серый кардинал. Москва, Кремль. 1 декабря 1943 года. Ранения всё-таки давали о себе знать. Геша еле доплёлся до самолёта. Зато весь полёт проспал, лёжа на тюках с почтой. Так что, подлетая к Москве, Репнин чувствовал себя отдохнувшим, да и в самой столице не пришлось особо таскаться. На центральном аэродроме имени Фрунзе его ожидала машина. Низис, правда но «Опель» капитан, тот самый, который позже станет победой. Приличная машинёшка. За рулём сидел очень молодой и очень строгий сержант НКВД, изредка косившийся на своего пассажира. Сдержался, однако, ни разу не пристал с расспросами. Шёл третий час, и «Опель» нигде не стал задерживаться, покатил прямо в Кремль. Миновал ворота Спасской башни, получил напутствие часовых и подъехал к зданию совнаркома. Здесь «Репнин» вышел, не забыв прихватить свою трость, Не любил он с ней таскаться, но порой так и тянуло укрепиться на третьей точке опоры, дать роздых ноге. Рана хоть и зажила, ныла порой. Да и бочину стоило поберечь. На входе Геша сдал свой вальтер. Сувенир, так сказать, на память о рейде. И потихоньку побрел дальше. Летчики его заверили, что прибудут тика в тику. Так оно и вышло. До встречи на высшем уровне оставалось чуть меньше получаса. Поднявшись на второй этаж, Репнин не спеша добрался до заветной двери и вошел, Оскрёбышев уже вставал навстречу, ласково ему кивая. «Товарищ Лаврененко, проходите». «Вроде рано ещё». «Да, но все собрались уже. Иосиф Виссарионович подойдёт минут через десять». Минуя комнату охраны, Геша прошёл в сталинский кабинет. Народу тут было не то чтобы много, но человек десять присутствовало точно. Репнин узнал Панфилова с его гитлеровскими усиками, Горбатова, Катукова, Рыбалка, Красовского, командующего второй воздушной армией, Берию, наркома танкостроения Малышева. «О!» — воскликнул Панфилов, завидя Геннадия. «Кто к нам пришёл? Рад, рад вас видеть, Дмитрий Фёдорович!» Панфилова, который репнин спас под Москвой, по-настоящему радовался. Да и Катуков тоже. «Ну, наконец-то!» — бушевал командарм. «Мы следили за вашими подвигами. То летуны передадут весточку, то есть штрафбата, что сообщат, то из третьего танкового». «Как там мои?» — спросил Геша, улыбаясь. «Да что им сделается? Воюют. Воевали, вернее. А сейчас отъедаются да отсыпаются. Впрок». Тут некоторые притихли, и вскоре Репнин расслышал знакомый голос. «Здравствуйте, товарищи». Сталин неторопливо прошёлся и остановился перед Геннадием. «Здравствуйте, товарищ Лавриненко. Как самочувствие?» «Спасибо, товарищ Сталин. Хреновато. Но могло быть и хуже». Все вежливо рассмеялись. «Вы не очень обижаетесь на наши бдительные органы?» «Товарищ Сталин», — улыбнулся Репнин. «В той ситуации, которая сложилась, я поступил единственно верным способом. Отвёл танки, вывёл их из окружения. С другой стороны, это было прямым нарушением вашего приказа. Приказ был верным, трусов и дезертиров хватало. Вон немцы целые легионы собирают из предателей». «Ну, нарушил, за что и получил. На что что тут обижаться? На судьбу? Так я не верующий». Вождь покивал, улыбаясь. «А мы вас не зря вызвали, товарищ Лавриненко. И дело даже не в том, что вы скоро справите достойный юбилей 250 подбитых танков противника, а в ином. Ваша бригада, товарищ Лаврененко, всегда находилась на направлении главного удара, и кому как не вам знать все достоинства и недостатки бронетехники. Победа — это сумма слагаемых. Во-первых, хорошая матчасть. Во-вторых... Умелое владение техникой. В-третьих, правильная тактика и стратегия. Послушаем сначала вас, товарищ Лавриненко. Как вам наши танки? Танки у нас очень хорошие, товарищ Сталин. Хотя придраться можно. Недостатки случаются. Но вот товарищ Малышев в курсе. Конструкторы просто физически не поспевают, как следует отработать машину. Война же. Все приходится делать на ходу, крайним напряжением усилий. Поэтому особых претензий нет. Были, да, но сейчас они устранены. Вы Вырос ресурс. Даже тяжёлые ИС-2 спокойно проходят по тысяче километров, хотя немецкие «Пантеры» столько не выдержат. Спасибо товарищу Шашмурину. Обработка деталей СВЧ токами по его методу дала прекрасные результаты. Сталь прочилась как надо. Ко всему прочему, спроектированная им скоростная коробка передач под габариты МТО танка КВ сделала наши тяжёлые танки надиворезвыми. И у меня в отношении бронетехники не претензии даже, о пожелания. «Слушаем вас, товарищ Лаврененко, кивнул Иосиф Виссарионович. «Дизель, стоящий на Т-43, достаточно мощный для этой машины. Хотелось бы, конечно, прибавить лошадок, но это уже хотелки. Вот для ИСов и КВ силы мотора недостаточно. Хорошо ещё, что с коробкой передач справились, но мощности надо бы добавить, чтобы наши тяжёлые танки порезвее были. В я вышел на немецких «Тиграх». Их 700-сильные движки перегреваются, поскольку работают постоянно на высоких оборотах. Не тянут. «А наши должны тянуть». «Что скажете, товарищ Малышев?» Обернулся Сталин к наркому. В осенью этого года, товарищ Сталин, мы закончили испытание нового танкового дизеля мощностью 1000 лошадиных сил. Коллектив под руководством товарищей Чупахина и Трошутина подготовил всё для запуска двигателя в серию. Уже в конце января будущего года мы начнём устанавливать тысячник на танки ИС-2. Ближе к лету планируем выпустить опытную партию новых танков ИС-3». В нашей реальности к созданию ИС-3 приступили летом 1944-го, а первая партия танков была выпущена в мае 1945-го. Двигатель танка развивал мощность в 520 лошадиных сил. На них также будет стоять новый дизель. ИС-3 покроют бронёй, более толстой и крепкой, чем на «Тигре». Но вот весить наш тяжёлый танк прорыва будет тонн на 10, меньше немецкого аналога. Вооружён ИС-3 будет 130-миллиметровым орудием. «Хороший зверь получится», — улыбнулся Сталин. «Не правда ли, товарищ Лавриненко?» «Неплохой, товарищ Сталин. Очень неплохой. Будет на чем гонять немчуру». «А чем еще недовольны в танковых войсках?» «Если вернуться к тому самому сражению, когда я отвел танки, товарищ Сталин, то недовольство заключалось не в моих Т-43 или ИС-2. Мы тогда сильно вырвались вперед, и наш моторизованный батальон поддерживал нас, отсекая пехоту противника». Поддерживал, потому что мотострелки находились в бронетранспортерах и следовали за танками. Но такое наблюдалось лишь в моей бригаде, а таких мало. Это ведь дорого и непривычно, пересаживать обычный мотострелковый батальон на бронетранспортеры и БМП. Простите, ТНПП. «Простите, как вы сказали?» – вступил Малышев. «БМП? Это как?» «Да это танкисты так прозвали ТНПП», – выкрутился репнин. «Там, короче, и понятней, что ли. БМП – это боевая машина пехоты». Удачное название. Да, удобное. Так вот, в том же третьем танковом корпусе, с которым мне довелось воевать осенью, пехота наступала по старинке пешком, из-за чего танки не могли достичь своих целей, молниеносно прорвать оборону противника и углубиться. Танки без прикрытия пехоты очень уязвимы. Я наблюдал за немцами-штрафниками, которые подрывали наши танки, подкладывая мины. Подбегали вдвоем-втроем, совали мины и удирали, а потом уничтожали экипаж подорванного танка. Вот так. А танкам нельзя, ни в коем случае нельзя отрываться от пехоты. И вот наши мотострелки на БМП и БТР... Простите, БТРом мы называем транспортер пехоты. Бронетранспортер, короче. Присутствующие рассмеялись. «Продолжайте, товарищ Лаврененко, сказал Сталин, улыбаясь. «Товарищам просто понравились сокращения ваших танкистов». «Да я уже и привык к ним. В общем, транспортеры пехоты на базе ЗИС-5 и ЗИС-15 с противопульной бронёй и... А... БМП на основе легких танков Т-70 и Т-80 сделали наших мотострелков по-настоящему мобильными. А мобильность чрезвычайно важна. Когда танки прорывают оборону противника, дорог каждый час. Нельзя позволить врагу опомниться, принять меры, подтянуть подкрепление и занять оборону. Однако именно это и позволяется, если мотострелки топают пешочком. Одно и то же расстояние танкисты одолеют за пару часов, а пехотинцы за сутки. В итоге наше наступление идёт чрезвычайно медленно, а противник отступает, сохраняя боевые порядки. Это недопустимо. Мы должны устроить немцам настоящий блицкрик, молниеносную войну, по-нашему, по-советски. Но чтобы победить в этой войне, нужна полная согласованность. Танки, сопровождаемые БТР и БМП, идут в прорыв. Самоходки истребляют танки противника. Авиация прикрывает механизированные части сверху. Радиостанции мешающего действия ставят помехи. Радиолокаторы РУС-2 и П-3А – Высматривают немецкие самолёты, и все действуют вместе, связанные рациями. Радиостанции мешающего действия. Так в то время называлось рэп. Только так можно победить в едином строю. Даже действуя в разнобой, мы способны разбить немцев. Но сколько же народу мы потеряем в таком случае? Нет уж, я предпочитаю, чтобы гибли фрицы. Поддерживаю. Рассмеялся Сталин. Лаврентий, как у нас там обстоят дела с... С БМП и БТР. «Хорошо обстоят, товарищ Сталин», — ответил Берия. «Заводы на Урале, в Сталинграде и Горьком наращивают выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей. Производство легких танков прекращено полностью, зато выпущена первая партия самоходных установок, так сказать, по немецкому типу, когда двигатель спереди, а боевое отделение сзади, причем сразу нескольких типов — Су-130, Су-122 — ИСУ-152. Потом слово брали Катуков, Панфилов, Горбатов, но, по правде говоря, Репнин почти не слышал их, до того утомился. Он пришёл в себя лишь после того, как дежурный офицер принёс чай, печенье, варенье и бутерброды. Подкрепиться, сидя, попить чайку. Геннадий малость пришёл в себя, содрогаясь при одной мысли о том, что мог бы и сам лечь в кабине вождя. Он настолько задумался, что не сразу уловил наступившую тишину. Вздрогнув, Репнин огляделся и с изумлением заметил, что кабинет почти пуст. Лишь за столом напротив восседал его хозяин, невозмутимо раскуривая папиросу. «Извините, товарищ Сталин», — начал подниматься Геннадий. «Сидите, сидите, товарищ Лаврененко. Вы сюда сразу из госпиталя, и мне следовало бы догадаться, что вам трудно. Вас отвезут в гостиницу и устроят на пару дней. Заодно покажетесь врачам, а пока...» «Знаете, товарищ Лаврененко, вы один из немногих, очень немногих людей, которым я доверяю полностью. Доверяю с той самой первой встречи в снежном поле под Волоколамском. К тому же мне нравится ход ваших мыслей, порой весьма неожиданный, непривычный. На этот самый день была запланирована международная конференция в Тегеране, где мы, а также Рузвельт и Черчилль, должны были наметить контуры послевоенного устройства мира». Мы решили перенести конференцию на весну будущего года. Почему? Потому что союзники так себя не ведут. Вы знаете, что Гитлер намеревался начать войну в мае 41-го, а напал 22 июня лишь потому, что убедился. Американцы и англичане, грозившиеся открыть второй фронт на Балканах, всего лишь блефуют. Англосаксы и не собирались помогать нам в войне с немцами. Они предпочитали стоять в стороне, и наблюдать, как истекают кровью две воюющие державы, чтобы потом доминировать над обеями. И фюрер отозвал из Югославии несколько дивизий, перебросив их на границу с СССР. Это заняло время, как раз до середины июня. «Понимаю, товарищ Сталин», — негромко проговорил Репнин. «Они меня самого бесят, эти союзнички. А больше всего беспокоит то, что все тяготы войны лягут на нас, а вот победу англосаксы припишут себе. Мне кажется...» Да что там кажется, я почти уверен в этом. И Рузвельт, и особенно Черчилль опасаются того, что мы, когда дойдём до Берлина, не остановимся. И не надо останавливаться. Если мы быстро и решительно введём войска в Германию сразу с двух направлений, то успеем оккупировать весь Рейх разом. Через Польшу на Берлин, а с юга огибая Карпаты на Мюнхен. Не отвлекаясь на Болгарию и прочую Восточную Европу. Что нам, венгры или чехи? Или пшеки? Нам, главное, немцы. «Когда вся Германия будет под нами, мы станем хозяевами положения. Мы будем диктовать, как жить в Европе. Не будем спрашивать разрешения, можно ли нам оставить Прибалтику и в каких границах существовать Польша». «Вы прямо читаете декларацию о совместных действиях трёх держав», – похмыкал вождь. Но не так уж сложно догадаться о намерениях двух из них. Американцы и англичане наверняка хотят заставить нас таскать каштаны из огня, проделать всю чёрную, грязную и кровавую работу. А они потом явятся в белых парадках и снисходительно похлопают нас по плечу. «Окей, Рашин, можешь занять третье место». Более чем уверен, что Рузвельт будет настаивать на том, чтобы мы, разделавшись с Германией, переключились бы на Японию. «Так и есть», — кивнул Иосиф Виссарионович. «Не хочу подыскивать нейтральные выражения, товарищ Сталин, но будет унизительно, если мы подпишем эту самую декларацию. А Япония? Разве самураи угрожают нам?» Да побоятся они воевать с теми, кто громит Адольфа. Надо будет, мы и Пошику делаем за пару недель. А без нас Янки будут воевать лет пять. Воины они никакие». Сталин прищурился. «Вы намекаете на то, что японцам можно и пособить?» «Как минимум не угрожать им. Пускай треплют америкосов. Это не наша война. Что-то я не замечаю штатовцев, сражающихся с нами плечом к плечу. Так с какой стати мы должны воевать за них?» Да, Америка с Англией – это, считайте, процентов 70 мировой экономики. И что? На нас они вряд ли нападут. Пример Германии для них нагляден, так что побояться. Скорее всего, станут подзюкивать всякую мелочь пузатую на наших южных границах, пакостить по-всякому. Хотя… Я не хотел этого говорить, товарищ Сталин. Но во время рейда мне попался один интересный немец, неплохо говоривший по-русски и по-английски. Он умирал и сказал, что сам из Абвера, долгое время работал в Англии. Потом в чём-то согрешил, и его послали на фронт. Этот немец представился Карлам и рассказал интересные вещи. Он лично своими ушами слышал, когда был в Лондоне, что Черчилль опасается союза между вами и Рузвельтом. Карл уверил меня, что сын Уинстон был всего в трёх шагах от него, и разговаривал с Идоном. Черчилль посетовал, что Рузвельту Англия интересна и что он охотно пойдёт на раздел мира между СССР и США. Уинстон добавил, что если до этого дойдёт, президента Америки следует остановить. Идон уточнил убить, а Черчилль пожал плечами и высказался в том роде, что Рузвельт и так болен, надо лишь помочь ему скончаться. Занятно, но Рузвельт скончался в апреле 1945 года, именно тогда, когда готов был договориться со Сталиным о мирном разделе сфер влияния. Гарри Труман, пришедший ему на смену, мигом разорвал все договоренности с СССР, стал махать ядерной дубинкой, а Черчилль разразился знаменитой фултонской речью. Это очень серьезно, нахмурился вождь. Да, товарищ Сталин, выдохнул Репнин, давно задумавший подобную импровизацию. Но это же всего лишь слова, пусть умирающего человека, но слова. Я ничем не могу подтвердить их, но и умолчать об этом нельзя. Рузвельт, в принципе, неплохой мужик, с ним можно договориться, а вот, Черчилль, этот английский Боров чересчур хитраумен. Он уже до того исхитрился, что английский лев стал комнатной собачкой в Белом доме. «Мы попробуем что-нибудь предпринять в этом направлении», — кивнул Сталин. «Скоро должен прибыть Гопкинс, доверенный Рузвельта. Мы передадим ему... Нет, не слова, а документы, свидетельствующие о неприглядном поведении кузенов из Лондона. И тогда... Возможно, весной или летом будущего года конференция состоится-таки, но без Черчилля. Встретимся с Рузвельтом один на один. Нам будет что обсудить». Что ж, товарищ Лавринянка, не буду вас больше мучить. Ступайте, вам надо отдохнуть. До свидания. До свидания, товарищ Сталин. Опель отвёз Репнина недалеко к гостинице Москва. В номер Геша прошкандыбал сам и первым делом открыл кран в ванной. Нет для танкиста большего счастья, чем хорошая баня. Ну или ванна на ходу и конец. Подойдя к окну и слушая, как шумит вода, Геша усмехнулся. Но «Ну ты прямо серый кардинал. Лепнин покачал головой. «Нет, таких полномочий у него нет, не было и не будет. Хотя просто поговорить с вождём?» «Просто. Ничего себе просто. Быть у Сталина на доверии — это честь, этим гордиться можно. Последним, кого вождь удостаивал такой чести, был Киров. И дать совет Иосифу Виссарионовичу совсем не значит, что он ему последует. Можно сказать, что сегодня Сталин узнал его мнение. Мнение рядового танкиста. Но кое-что вождя явно зацепило». Эта идея – оккупировать всю Германию разом, чтобы не делиться ни с кем победой, чтобы самим диктовать волю Европе и раздел мира на сферы влияния с Америкой. И если в этом направлении хоть что-то изменится, хоть как-то пойдёт по-другому, нежели в той реальности, можно считать 1 декабря началом отсчёта нового послевоенного мироустройства. Через 10 лет Сталин умрёт, начнётся грызня. трехглавый змей – Хрущёв, Булганин, Маленков – одержит верх. Потом сама троица перегрызется и выиграет Никита, который развалит партию, развалит экономику, развалит армию. Пока ВКПБ находится под контролем НКВД, пока случаются чистки, партия хоть в малой степени отвечает девизу «Ум, честь и совесть нашей эпохи». Но стоит ее вывести из-под колпака чекистов, как это сделает Хрущев, номенклатурщики станут новым правящим классом, и ВКПБ выродится за пару поколений, докатится до либерализма, и самоуничтожится в параксизме катастройки. Репнин вздохнул. У него есть ещё 10 лет. В дверь тихонько постучали, и Геша побрёл открывать. Щёлкнула задвижка, дверь отворилась. На пороге стояла Наташа Шеремет. Девушка была в расстёгнутой шинели, из-под которой выглядывала новенькая отглаженная форма. Здоровая, румяная сморозца, глаза блестят, губы растягиваются в счастливой улыбке. Она была чудо как хороша. «Наташка!» обрадовался Репнин. «Старший сержант Шеремет прибыла?» начала Наталья, но не договорила, взвизгнув, бросилась к Геннадию на шею. Репнин тискал её, попадая губами то в ушко, то в щёчку, пока, наконец, не нащупал жадный рот. «Я так скучала», — шептала Наташа прерывисто. «Так ждала. А потом меня сюда послали на день всего». «И на ночь», — мурлыкнул Геша, сгребая девушку в охапку. Раны заныли, но это было совершеннейшим пустяком. Из воспоминаний старшего лейтенанта Н. Борисова. «В июле 41-го наше первое горьковское танковое училище перебросили в Гороховецкие лагеря. Условия, надо прямо сказать, были спартанские. Кругом лес, солидные сосны, местами ольха. Местность пересечённая, песок, болото. Но у нас только штаб, клуб, два учебных корпуса и офицерская столовая находились в деревянных постройках, а всё остальное в землянках». Сами землянки просто огромные, в каждой две роты по 125 курсантов. Разделены перегородкой, но всё слышно. Ясное дело, всё было рассчитано по минимуму. Нары двухъярусные, печурка. Вот, пожалуй, и вся нехитрая обстановка. Рядом небольшая ленинская комнатка и коптёрка. Недалеко землянка командования батальона, рядом землянка-столовая. В 20 метрах умывальник, рядом колодец. Дальше небольшой строевой плац и спортивный городок а метров за триста озеро Инженерное, на берегу его баня. И войск кругом, видимо-невидимо. Как мы сами шутили, кругом одни сосны, песок до да солдаты. Втягивание началось очень быстро. Курс молодого бойца прошли за несколько дней. Потом завели нас в эту баню. Помыли, постригли, переодели. А мы смеялись, не узнавали друг друга. Все как одинаковые. На голову выдали буденовки. Поношенные, но постиранные. Шинель длинная, но протертая до невозможности. Если присмотреться, основания вроде есть, но самой шерсти уже нет. Обмундирование выдали ещё довоенное, тёмное, танковое, но такое же заношенное, как и шинели. Помню, уже через неделю у меня коленки на штанах треснули, и я их ремонтировал до самой весны. Учебный процесс начался 1 ноября. Распорядок дня был очень жёсткий. Подъём в 6.00, физзарядка с километровым кроссом в течение часа. В зависимости от температуры воздуха занимаемся с открытым торсом в рубашке или в гимнастерке. В столовую шли строевым шагом с песней по большому кругу.